О лучей катастрофы катастрофе двадцать восьмого года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас, и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось. Ведь иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор